Демоническая корректировка плюс 50% параметрам силы реала отразилась и на внешности игрока. Кархан стал выше ростом, плечи изрядно раздались, а изящная эльфийская шея, которую дроу-мужчины обычно стыдливо прятали в высоких воротниках доспехов, на этот раз была открыта. Да и чего не открыть, если она стала такой мощной и жилистой, словно Макс все время в тюрьме провел, вися в петле виселицы. Броня на нем сейчас похуже, чем раньше порубленная и залатанная. И выглядит он в ней сейчас не как коварный царедворец, а как часто битый, но крепко стоящий на ногах ветеран-наемник значок атакующего богомола на груди сияет белым светом, соревнуясь блеском с его сверкающими в акуле и улыбки зубами. И эта улыбка с ярким флером превосходства, характерная для нашего менеджера, заставила меня поморщиться и выпросить, добавляя с каждой фразой ехидство. И что делает князь клана Богомола вдали от своих резко обнищавших игроков? Почему таскается за двумя гномами вместо того, чтобы наказывать виновных и возвращать власть в своем племени? Зачем? Хотя да, понятно, князь потерпел поражение и убежал от злых соратников, поскольку его заставили вычесывать блох у гоблинов. Улыбка на губах темного эльфа не исчезла, разве что зубы спрятались. Он пару раз коснулся ладони кончиками пальцев, изображая аплодисменты. Гном пытается спрашивать в стиле дроу. Как это мило, и я с удовольствием отвечу на вопросы, но только в обмен на мои. Что делают два самых востребованных гнома Лазадель в 14 часах езды от города? Два гнома, которые раскопали целую богиню расы. Гнома, под которых прогнулась не только игра, но еще и реальность, вписав их в чужой квест. Два самых занятых гнома, на которых завязано благополучие целой фирмы. Вот ни разу не поверю, что решили просто развеяться. Я цокнул языком и сказал Кассиди, не проронивший после первоначального удивления ни звука. Да, было бы странно, если бы князь Богомолов выпустил нас из-под колпака. Как думаешь, я прав насчет его свержения? Или же он поехал потому, что не мог доверить это тупым бездарям, из которых волею судеб пришлось создать клан, да? Друу убрал улыбку совсем, развел руками и сказал с ну очень искренним сожалением. Ну, ты, смотрю, уже в моих ответах не нуждаешься. Сам все уже понял и разобрался. Не смею разочаровывать рассказом о реальном положении вещей, дабы скала твоей уверенности не рассыпалась пылью знания. Что, не очень фраза? А вообще-то ее произнес один из древних королей гномов на... Впрочем, это пока закрытая информация. Кархан прищурился и помолчал, оценивая, насколько успешно завладел разговором. Я прислушался к себе и вдруг понял, что ощущаю любопытство и азарт. Если раньше подобный поворот просто включал во мне чувство поражения, то сейчас я вдруг прочувствовал фразу, которую слышал от многих менеджеров. «Переговоры не заканчиваются никогда. Сама жизнь — переговоры». Очередная победа Макса не обрушила меня, как обычно, в уныние, а вдруг предстала всего лишь очередным раундом. Жизнь. Это внезапное понимание заставило меня кивнуть. Я уловил краем глаза удивленную улыбку моей девушки, поняв, что случайно кивок получился в тему, словно разрешая эльфу продолжать, как будто он замолчал, не решаясь. А я тут же дополнил кивок разрешающим жестом. Мол, продолжай, мне очень интересно. Левая бровь Дроу чуть дрогнула, хоть топ-менеджер и владел выражениями своего лица, как жонглер шариками. А потом продолжил. Вернемся к здесь и сейчас. Итак, разумеется, вы широко и глубоко мне благодарны за героическое спасение от подставы лесовиков, которую я с большим интересом наблюдал со стороны. И, конечно же, теперь без утайки расскажете все подробности, куда вы едете и зачем. Сделаете это быстро и полно, причем во время выполнения своего обещания вырезать тыквенную икру из тушек моей добычи. Собственно, если бы не это слово вслух, неисполнение которого игра наказывает, я бы предпочел остаться молчаливой тенью и продолжать следить за вами столько, сколько потребуется. Однако выгоду от столь редкой добычи ценю больше. «Нет, все дело в скуке». Пропел вдруг мне в самое ухо нежный голос. И он тут же журчаще рассмеялся, когда мы с Кассиди, только что стоявшие напротив дроу, мгновенно встали с этим дроу спина к спине, выхватив оружие. А голос задумчиво продолжал, словно оценивая. «Арбалет, кирка и две сабли. Очень странный набор. А спорим, что ты не сможешь появиться вот здесь через три секунды?» Воскликнула Кассиди, ткнув пальцем перед собой. «Мгновение, два, и в точке, на которую показывала Гномка появился тот самый лесной Эльф, что сыпал пыльцу Но появился не один, а со всей Троицей эльфиек, которые Держали луки натянутыми Так что Гномка, глянув на сияние Вычурных наконечников стрел Второй спор выкрикнуть не решилась Лишь мягко подняла свой Арбалет болтом вверх. Лесовик же Капризно сложил губы бантиком И пожаловался. Не люблю, когда Перебивают, но тем не менее Я толерантен к героям и Продолжу. Так вот, друг «Прекрасно маскируются, однако надолго терпения у них обычно не хватает, в отличие от лесных эльфов, которым чуждо само понятие нетерпеливости». Кархан похлопал меня по плечу и бросил свои сабли в заплечные ножны, презрительно ответив. А лесовикам настолько чуждо понятие индивидуальность, что даже на спор являются всей толпой. Так что ты хочешь, толерантный представитель какого-то леса? Луки в руках эльфийк пропали. Я даже глаза протер. Показалось, что они попросту превратились в узоры на их телах из веточек и листьев. Хотя, может, и не показалось. Кто их разберет? Кирку, которую я и не подумал убирать, они, похоже, за оружие не считали. Даже как-то обидно стало. Они что, решили, что я собрался тут я? ею канаву копать? Лесовик же ничуть не обиделся на тон Кархана. Он сложил губы, покрашенные зеленой помадой бантиком, и благоговейно пропел. "Леса белой лещины!» Кархан потер подбородок и озадаченно проговорил. «Да, похоже, диагноз я поставил с первого взгляда правильный. Ах да, ребята, вы-то лесовиков знаете лишь по вашему писарю-алкашу Лазадельскому, а в действительности лесовики очень разные». Макс откашлялся и повернулся к предводителю. Он коснулся кончиками пальцев лба, сердца и сделал широкий мах, словно разбрасывал что-то кругом от себя. «Лебелиэль! Я Кархан, князь дроу рода богомолов. Изначальным родством прошу разговора с вопросами и ответами». Стоящие полукругом эльфийки переглянулись и с шелестом проскользили вокруг нас, трижды застывая в танцевальных позах. Создавалось странное ощущение, что они являются каким-то ключом, открывающим пространство определенным набором поз». Улыбка, застывшая у Лебелеля на лице, пропала. На его щеках вздулись толстые зеленые вены. Кассиди вскрикнула, схватив меня за руку, когда край рта эльфа лопнул, и из него, словно язык с веточками и крошечными листьями, показался древесный побег. Эльф медленно поднял руку и ткнул в уголок рта пальцами. Побег исчез. Зато, словно пучок шевелящихся щупалец, появились белесые корешки, которые, впрочем, через пару секунд также всосались в закрывшуюся трещину рта. Голос лесовика стал безжизненным и скрипучим. Он нехотя произнес «Статус запроса подтвержден, согласие даровано, ответы будут». Кархан посмотрел на нас победно, но изменившийся лесовик продолжал, и улыбка у нашего дроу поблекла. Кархану присвоен статус врага Именем леса дарована неприкосновенность До завершения дипломатической миссии Наш дроу встрепенулся Схватился за рукояти сабель Эльфийки за спиной Либелиэля Мигом ощетинились стрелами Да, на этот раз я рассмотрел хорошо Похоже, все древесные узоры На их коже являлись оружием Все три на этот раз Не просто материализовали натянутые луки С наложенными на тетиву стрелами А еще и сжимали в пальцах право руки шилообразные кинжалы». Лесовик же, длинные три секунды, смотрел на так и не обнажившего оружия Кархана, после чего проскрипел. «Желаете завершить дипломатическую миссию?» Дроу поморщился и отрицательно покачал головой, возвращая оружие в ножны. Тут Кассиди спросила тихонько, «Что вообще происходит? Ты можешь говорить?» На скулах Кархана метнулись жилваки. Он ткнул пальцем в лесовика и сказал... Все просто. Этот их ореховый лес, по сути, поглотил всех разумных, сделав частью себя. Каждый эльф этого леса, по сути, является самим лесом. У них у всех одно имя. Лес Белой Лещины. Ну а «эль» — это, собственно, для всех таких муравейников единое древнее окончание Обращайся к любому и говори с лесом Вот только именно этот лесок имеет какие-то претензии к дроу И, боюсь, активация формулы переговоров на высшем уровне выйдет боком